6. Ранним утром в понедельник, в годовщину смерти жены, Делглиш зашел в маленькую католическую церковь за Стрэндом, поставить свечку. Его жена была католичкой. Он не разделял ее религиозных взглядов, и она умерла, прежде чем он начал понимать, что это значило для нее, и насколько сильно фундаментальная разница в воззрениях могла повлиять на их брак. Первую свечу он поставил в день ее смерти, испытав потребность как-то формально обозначить невыносимое горе и, вероятно, выразить детскую надежду на то, что это упокоит ее душу. Сегодня он зажигал уже четырнадцатую свечку. Это таинство, его уединенное и сокрытое от посторонних глаз жизни, было для него не или благочестивым поступком, а привычкой, от которой он не смог бы отказаться, даже если бы захотел. Жена снилась ему очень редко, но ее образ всегда был необыкновенно четким. Проснувшись, однако, он не мог точно вспомнить ее лицо. Делглиш бросил монету в щель и поднес фитилек свечи к умирающему пламени влажного огарка. Фитиль мгновенно занялся, и свеча разгорелась сильно и ярко. Для него всегда было важно, чтобы фитиль быстро загорался. Он на мгновение задержал взгляд на пламени свечи, не чувствуя ничего, даже злости. Потом он отвернулся и пошел прочь. Церковь была почти пуста, но Делглиш казалось, что здесь царит атмосфера бурной и молчаливой деятельности, которую он ощущал, но к которой не мог приобщиться. Направляясь к двери, он узнал женщину в красном пальто с темно-зеленым шарфом, покрывавшим голову. Женщина остановилась, чтобы обмакнуть пальцы в купель с водой. Это была Фредерика Саксон, старший психолог клиники Стина. Они вместе дошли до последней двери, и долго лишь с силой распахнул ее перед Фредерикой, преодолевая внезапный порыв осеннего ветра. Она улыбнулась ему приветливо и без смущения. «Привет. Я не видел вас здесь раньше». «Я прихожу только раз в год», — объяснил Делглиш. Он не стал вдаваться в подробности, а фридерика не задавала вопросов. Она лишь сказала. «Я хотела встретиться с вами. Думаю, вам следует кое-что узнать. Вы сейчас не на службе? Если нет, то не могли бы вы поступить неподобающим образом...» и согласиться поговорить с подозреваемой не в официальном учреждении, а в кофейне. «Я предпочла бы не приходить к вам в участок. Организовать встречу в клинике будет нелегко. Мне в любом случае нужно выпить кофе. Я замерзла. «Есть тут одно место за углом», — сказал Делглиш. «Там подают более или менее сносный кофе». За год кофейни изменилась. Дэуглиш помнил это заведение как чистое, но унылое кафе с рядом деревянных столов, накрытых виниловыми скатертями, и длинной стойкой самообслуживания, где красовались чайники, уложенные слоями, один на другой, питательной бутерброды под стеклянными крышками куполов. Теперь все выглядело намного более презентабельно. На стенах, обитых панелями, имитирующими старый дуб, был представлен богатый ассортимент рапир антикварных пистолетов и кортиков непонятного происхождения официантки выглядели как дебютантки в стиле авангард зарабатывающие деньги на карманные расходы а свет был таким тусклым что в помещении царил таинственный полумрак мисс саксон направилась к столику в дальнем углу только кофе спросил делглиш только кофе пожалуйста Она подождала, пока у них приняли заказ, и сказала. «Это касается доктора Бейгли». «Я так и предполагал». «Вы наверняка уже что-то слышали, мне кажется, но я предпочла бы рассказать вам об этом сейчас, а не ждать, пока вы сами меня спросите. И ещё я предпочла бы, чтобы вы услышали все от меня, а не от Эми Шортхаус». Она говорила без злобы или смущения. Делглиш ответил. «Я об этом не спрашивал, поскольку мне казалось, это не имеет отношения к делу. Но если вы сами пожелаете что-то рассказать, это может оказаться полезным». «Просто я не хочу, чтобы у вас создалось неверное впечатление, вот и все. Вы могли бы решить, что мы затаили злобу на мисс Болем. Но знаете, это не так». «Одно время мы даже испытывали к ней благодарность». углишу не нужно было спрашивать, что она имела в виду, говоря «мы». Официантка безучастно подала кофе, бледный пенистый напиток в маленьких прозрачных чашках. Мисс Саксон легким движением выскользнула из пальто и развязала шарф. Они оба сидели, обхватив руками горячие чашки. Она добавила в кофе сахар и подтолкнула пластмассовую сахарницу через стол по направлению к Делглишу. В ее поведении не было никакого напряжения, никакой неловкости. Она держалась непосредственно, как школьница, распивающая кофе с подругой. Он с любопытством обнаружил, что в ее обществе ощущает удивительное спокойствие. Возможно, так было потому, что она не привлекала его как женщина но в то же время она ему нравилась. С трудом верилась в то, что это была только вторая их встреча и что событием, которое свело их, стало убийство. Фредерика сняла пену с кофе и сказала, не поднимая глаз. «Мы с Джеймсом Бейгли полюбили друг друга почти три года назад. Это не повлекло за собой тяжелых угрызений совести». Мы не ставили перед собой задачи найти любовь, но когда она пришла, то просто не стали ей противиться. В конце концов, не будешь ведь отказываться от счастья, если ты не святой или не мазохист. А нас вряд ли можно причислить к тем или другим. Я узнал, что у Джеймса есть жена, которая страдает нервным расстройством, но мы особенно о ней не разговаривали. Мы пришли к единодушному мнению, что она в нем нуждается и что развод для него неприемлем. Мы убеждали себя, будто не делаем ничего дурного, а ей лучше ни о чем не знать. Джеймс бывало говорил, что любовь ко мне делает их семейную жизнь счастливее, как для него, так и для нее. Разумеется, легче проявлять доброту и терпение, когда чувствуешь себя окрылённым. Поэтому, возможно, он был прав. Не знаю. Этим объяснением, наверное, пользуются тысячи любовников. «Мы не могли встречаться очень часто, но у меня есть квартира, и нам, как правило, удавалось проводить два вечера в неделю вместе. Однажды Хелен, его жена, уехала к сестре, и мы провели вместе целую ночь. Нам приходилось проявлять осторожность в клинике, но на самом деле мы там не так уж часто пересекаемся». «Как об этом узнала мисс Болем?» — осведомился Далглиш. «По глупой случайности, если честно. Мы были в театре на пьесе «Ануэ», а она сидела одна в ряду позади нас. Кто мог предположить, что мисс Болем захочется посмотреть спектакль по пьесе «Ануэ»? Думаю, ей просто прислали бесплатный билет. Тогда как раз была вторая годовщина нашего романа, и мы постоянно держали друг друга за руку. Возможно, мы были слегка пьяны. Потом мы вышли из театра, все еще держась за руки. Любой сотрудник клиники, любой, кто был с нами знаком, мог нас увидеть. Мы вели себя слишком неосмотрительно, и кто-то должен был нас увидеть рано или поздно. Просто так получилось, что этим человеком оказалась мисс Болем. Другие, вероятно, занимались бы своими собственными делами. И все же... «Она рассказала об этом миссис Бейгли. Это выглядит как удивительно самонадеянный и жестокий поступок». На самом деле нет. Болем воспринимала все совсем иначе. Она была из тех редко встречающихся счастливых людей, которые ни на мгновение не усомнятся в том, что могут провести четкую грань между добром и злом. У нее было небогатое воображение, поэтому она не могла постичь чувства других людей. Если бы она была женщиной, которая изменял муж, то, я уверена, она бы предпочла об этом узнать. Ничто не могло быть хуже неведения. Она обладала некой силой, которая позволяла ей получать удовольствие от борьбы. Полагаю, она считала своей обязанностью раскрыть правду. В любом случае, как-то раз в среду вечером Хелен неожиданно приехала в клинику, чтобы встретиться с мужем, и мисс Болем пригласила ее в свой кабинет и все рассказала. «Я часто думаю о том, какие именно слова она произнесла. Мне кажется, она сказала, что у нас любовная связь. Она могла практически все преподнести так, чтобы это прозвучало вульгарно». «А ведь она рисковала», — предположил Делглиш. У нее почти не было доказательств, уж точно никаких улик. Мисс Саксон рассмеялась. «Вы говорите, как полицейский. У нее было достаточно улик. Даже болем могла распознать настоящую любовь. Кроме того, мы наслаждались друг другом, нарушая некие нормы. И это вполне можно было расценивать как измену». Она произнесла это с горечью но в ее голосе не слышалось негодования или сарказма. Фредерика потягивала кофе с явным наслаждением. Делглиш подумал, что она могла бы также говорить об одном из пациентов клиники, деликатно обсуждая с отстраненным и профессиональным интересом причуды человеческой психики. И все же он не верил, что она могла легко полюбить, и ее чувства были поверхностными. Он спросил как отреагировала на сообщение мисс Бейгли. «В этом и кроется самое необычное, или, по крайней мере, мне так казалось тогда». Она восприняла все с удивительным спокойствием. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, были ли мы трое в здравом уме, обитая в некоем воображаемом мире, который, если поразмыслить хотя бы две минуты, просто не мог существовать. Хелен постоянно живет, играя то одну, то другую роль, и на этот раз она решила изобразить отважную, понимающую жену. Она настаивала на разводе, на мирном, цивилизованном разводе. Такое возможно, как мне кажется, когда люди перестали испытывать всякие чувства друг к другу. Возможно, никогда их и не испытывали, или в принципе не способны испытывать. Но Джеймс и Хелен планировали именно такой развод. Этому сопутствовало множество разговоров. Все должны были остаться счастливы. Хелен собиралась открыть магазин одежды, она мечтала об этом долгие годы. Все мы этим заинтересовались и даже начали искать подходящее место. Жалкие потуги. Мы просто дурачили друг друга, надеясь, что все закончится так, как мы хотели. Вот почему я сказала, что мы с Джеймсом даже были благодарны Эннет болем. Сотрудники клиники довольно скоро узнали, что Джеймс собирается разводиться, и Хелен обвиняет в этом меня. Это было частью избранной политики честности и прямоты. Но нам почти ничего не говорили. Мисс Болем никогда не упоминала о разводе при ком-либо. Она не была сплетницей, как не была и злым человеком. Как-то так получилось. Все обернулось таким образом. «Думаю, Хелен, возможно, и рассказывала кому-то о случившемся, но мы с Мисс Болем никогда это не обсуждали». Потом произошло неизбежное. Хелен начала сдавать, Джеймс оставил ее в их доме в Суре и переехал на квартиру ко мне. Ему приходилось довольно часто ее навещать. Сначала он не особенно много мне говорил, но я знала, что происходит». Разумеется, она была больна, и мы оба об этом знали. Она изобразила терпеливую, безропотную жену, и если верить книгам и фильмам, ее муж к настоящему моменту уже должен был к ней вернуться. Но Джеймс не возвращался. Он старался оградить меня от всего этого, но я представляла, как это отражалось на нем: Скандалы, слезы, мольбы, угрозы свести счёты с жизнью то она была готова на развод, то наотрез отказывалась дать ему свободу. Да Хелена не могла на это пойти. Теперь я понимаю, это было не в ее силах. Оскорбительно говорить о муже так, будто он собака, которая сидит на цепи на заднем дворе. Пока это длилось, я все больше и больше укреплялась в мысли, что так продолжаться не может. Процесс, вяло тянувшийся долгие годы, резко достиг кульминации. И бесполезно об этом говорить или пытаться все объяснить. Это не имеет отношения к расследованию, не так ли? Девять месяцев назад я начала посещать специальные занятия, чтобы принять крещение в католической церкви. Когда это произошло, Хелен забрала заявление о разводе, и Джеймс к ней вернулся. «Думаю, ему уже было все равно, что с ним произошло и куда идти дальше. Но вы же видите, у него не было причин ненавидеть ни с Болем. Врагом была я». лишь подумал, что эта борьба, вероятно, была недолгой. Здоровое румяное лицо Фредерики и Саксон с широким, слегка вздернутым носом и большим, готовым растянуться в улыбке ртом, Мало соответствовало трагической роли. Он вспомнил, как выглядел доктор Бейгли в свете лампы на столе мисс Болем. Было бы глупо и бесцеремонно пытаться оценить глубину страданий по взгляду или морщинам на лице. Вероятно, умом мисс Саксон была столь же тверда и вынослива, как телом. Но это не значило, что она чувствовала меньше, раз могла вытерпеть больше. Но Делглиш испытывал огромную жалость к Бейгли, отвергнутому любовницей в момент величайшего испытания ради своего личного счастья, которое он не мог ни разделить с ней, ни понять. Возможно, никто в полной мере не мог осознать глубину ее предательства. Делглиш не притворялся, будто понимает мисс Саксон. Было несложно представить, что скажут об этом некоторые сотрудники клиники. На ум так и напрашивались очевидные объяснения. Но он не мог поверить, что Фредерика Саксон подалась к Богу, спасаясь от собственной сексуальности, или когда-либо хотела уйти от действительности. Он вспомнил некоторые ее слова об Эннит Болем. Кто мог предположить, что мисс Болем захочется посмотреть спектакль по пьесе Ануэ? Думаю, ей просто послали бесплатный билет. Даже Болем могла распознать настоящую любовь. Она могла практически все преподнести так, чтобы это прозвучало вульгарно. Люди не становились добрыми автоматически, только потому что обращались к Богу. И все же в ее словах не было откровенной злобы. Она говорила то, что думала, и была бы не менее объективно рассуждая о собственных мотивах. Пожалуй, мисс Саксон лучше всех в клинике разбиралась в людях. Вдруг, бросив вызов правилам и устоям, Делглиш спросил. «Как вы думаете, кто убил ее, мисс Саксон?» «Судя по характеру и особенностям преступления, и не принимая во внимание загадочные телефонные звонки из подвала, скрип лифта и очевидные алиби...» «Судя по характеру и особенностям преступления...» Она ответила без колебаний. «Я бы сказала, что это сделал Питер Нейгл». Делглиш ощутил укол разочарования. Нерационально было предполагать, что она знает это наверняка. «Почему Нейгл?» «Отчасти потому, что, мне кажется, это преступление – дело рук мужчины. Глубокая колотая рана имеет важное значение – Я просто не могу представить, чтобы женщина убила кого-то таким образом. Увидев жертву бессознания, женщина, я думаю, задушила бы ее. А потом еще эта стамеска. То, что убийца использовал ее с таким знанием дела, позволяет выдвинуть предположение о некой связи орудии убийства с преступником. Иначе зачем вообще было ее использовать? Он мог добить ее тяжелым идолом. «Видимо, было грязно, шумно и было бы менее надежно, сказал Делглиш. «Но могла стать подходящим орудием убийства только в руках человека, умеющего ее применять, у которого, как говорится, откуда нужно руки растут. Например, я не могу представить, чтобы доктор Штайнер таким образом лишил человека жизни. Он и гвоздя не сумеет забить, не сломав молоток». Делглиш был склонен согласиться с тем, что доктор Штайнер невиновен. виновен. О его неумелом обращении с инструментами говорил не один сотрудник клиники. Вероятно, доктор лгал, утверждая, что не знал, где хранилась стамеска. Но Делглиш рассудил, что это было вызвано скорее страхом, чем чувством вины. А в его стыдливом признании в том, что он заснул, ожидая мистера Берджа, несомненно, было зерно истины. Делглиш сказал, «Связь стамески с Нейглом настолько определенна, что, я думаю, наше подозрение должно пасть на него. А вы?» «О, нет. Я знаю, он не мог этого сделать. Я только ответила на вопрос, руководствуясь тем, как вы его поставили. Я судила по характеру и особенностям преступления». Они уже допили кофе... И Делглиш подумал, что теперь мисс Саксон захочет уйти. Но, похоже, она не спешила. После минутной паузы она сказала. «Я должна кое в чем признаться. Вообще-то, от имени другого человека. От имени Калли. Ничего важного, но вам следует об этом знать, и я пообещала, что расскажу вам». Бедный старый Калли перепугался так, что чуть ума не лишился, а он и в лучшие-то дни не особенно им блещет. «Я знал, что Калли в чем -то солгал», — заметил Делглиш. «Полагаю, он видел, как кто-то прошел по коридору». «О, нет. Эти сведения не столь полезны. Дело касается холщового фартука, пропавшего из отделения творческой терапии. Насколько я понимаю, вы решили, что его, возможно, надевал преступник. Так вот, Калли позаимствовал фартук из кабинета творческой терапии в прошлый понедельник, чтобы воспользоваться им дома во время покраски кухни эмульсионной краской. Вы знаете, какая повсюду от этого грязь. Он не спросил мисс Болли, можно ли взять фартук, поскольку знал, каким будет ответ, и не мог спросить миссис Баумгартен, ведь она отсутствовала по болезни. Он собирался вернуть фартук в пятницу. Но когда старшая сестра с вашим сержантом проверяли по списку все белье и одежду и спросили его, не видел ли он фартук, он чуть не потерял голову от страха и сказал «нет». Он не очень умен, и его привела в ужас мысль о том, что вы можете заподозрить его в убийстве, если он признается. лишь поинтересовался, когда Калли рассказал об этом. «Я знала, что фартук у него...» Ну, просто так вышло, что я видела, как он его брал. Я догадалась, что он будет из-за этого переживать, поэтому отправилась навестить его вчера утром. У него начинается расстройство желудка, когда он нервничает, и я подумала, будет лучше, если кто-то присмотрит за ним». «И где сейчас этот фартук?» — спросил Долглиш. Мисс Саксон засмеялась. «Рассован по полудюжине мусорных баков Лондона, если только их еще не опустошили». Бедный старый Кали не осмелился выкинуть его в свое собственное мусорное ведро, опасаясь, что его квартиру может обыскивать полиция. Сжечь фартук он тоже не мог, поскольку живет в муниципальной квартире с электрическим обогревом и без камина. Вот он и подождал до тех пор, пока его жена легла спать, а потом сидел до 11 часов, разрезая фартук на мелкие кусочки кухонными ножницами. Он разложил кусочки по бумажным пакетам, набил ими большую сумку и сел на 36-й автобус, идущий по Хэру роуд Когда уехал далеко от своего дома, он стал раскладывать по пакету в каждый мусорный бак, что попадался на его пути, а металлические пуговицы бросил в канализационную решетку. Это было весьма изматывающее предприятие, так что бедняга с трудом дотащился домой, изнывая от страха и усталости, он опоздал на последний автобус. «И боли в желудке. Он был не в самой лучшей форме, когда я зашла к нему следующим утром. Но мне все же удалось убедить его, что это вряд ли дело жизни и смерти. Особенно смерти. Я сказала ему, что расскажу вам об этом». «Спасибо», — серьезно кивнул Делглиш. «Полагаю, больше вы не хотите сделать никаких признаний» или совесть не позволяет вам передать несчастного психопата в руки правосудия мисс саксон засмеялась натягивая пальто и завязывая шарф поверх темных пышных волос «О, нет если бы я знала кто убийца то сказала бы вам я законопослушный гражданин правда но я не знала что мы говорили о правосудии это слово произнесли вы я же как порция «Могу сказать, когда бы всегда законы исполнялись столь тщательно, никто бы из нас не мог спасти себя». Порция героини пьесы «Шекспира. Венецианский купец». «Позвольте, я сама заплачу за кофе». «Она не хочет чувствовать себя так, словно я купил у нее информацию», подумал Делглиш, «пусть даже за Шиллинг». Он поборол соблазн сказать, что может причислить угощение кофе к служебным расходам, немного удивившись внезапному желанию съязвить, которое у него возникло. Фредерико нравилось ему, но было в ее уверенности и самодостаточности нечто очень его раздражавшее. Возможно, чувством, которое он испытал, была зависть. Когда они покидали кафе, он спросил Фредерику, собирается ли она в клинику. «Не сегодня. У меня нет приема в понедельник утром. Но я буду там завтра». Она поблагодарила его за согласие побеседовать, и они расстались. Делглиш повернул на восток, направляясь в клинику Стина, а мисс Саксон исчезла где-то на пути к стренду. Глядя вслед стройной женщине, удалявшейся от него, он представил Калли, крадущегося в ночи со своим жалким мешком, полуживого от страха. Делглиша не удивлялась, что старый дежурный настолько доверял Фредерике Саксон. На месте Калли он, вероятно, поступил бы так же. Она, подумал Делглиш, предоставила ему массу интересных сведений. Но одного она предоставить ему не могла. Алиби для себя и доктора Бейгли. Миссис Босток с тетрадью для стенографических записей на готове, подняв голову, как гордый фламинго, сидела у стула доктора Этриджа, скрестив изящные ноги. Она с присущей ей серьезностью внимала указаниям главного врача. «Звонил суперинтендант Далглиш и сказал, что вскоре будет здесь». Он хочет еще раз поговорить с некоторыми сотрудниками и попросил меня встретиться с ним до обеда». «Не знаю, куда можно втиснуть его перед обедом, доктор», сказала миссис к тоном, нетерпящим возражений. «На 2.30 намечено заседание комиссии штатных сотрудников, а у вас не было времени изучить повестку дня. Доктор Толмадж из Штатов записан на 12.30, а я надеялась на часовую запись с 11 утра». «Все это может подождать. Боюсь, суперинтендант отнимет много времени и у вас. У него есть вопросы по работе клиники». «Боюсь, я не совсем понимаю, доктор. Вы хотите сказать, его интересуют административные детали?» В ее голосе послышались нотки удивления, смешанного с неодобрением. «Очевидно, да», — ответил доктор Этридж. Он упомянул журнал для записи встреч, «Диагностическую картотеку, правила регистрации входящей и исходящей почты и систему медицинских архивов. Вам лучше поговорить с ним лично. Если мне понадобится записать что-то под диктовку, я пошлю за мисс Спридди». «Естественно, я приложу все усилия, чтобы помочь», — сказала миссис Босток. «Как неудачно, что суперинтендант выбрал самое беспокойное утро на неделе». Было бы намного проще организовать для него программу посещения, если б я знала, чего он хочет. «Все мы хотели бы это знать, как мне кажется», — ответил главный врач. «Впрочем, я готов ответить на любые его вопросы. И, пожалуйста, попросите Калли позвонить мне, как только следователь захочет подняться». «Да, доктор», — сказала миссис Босток, признав поражение. И удалилась. Внизу, в кабинете электрошоковой терапии, доктор Бейгли судорожно натягивал белый халат при помощи сестры Болем. «Миссис Кинг, как обычно, придет на сеанс ЛСД-терапии в среду. Думаю, было бы лучше, если бы мы могли провести его в каком-нибудь кабинете социальных работников на четвертом этаже. Мисс Кеттл не работает в среду вечером, кажется. Поговорите с ней». В качестве альтернативы также можно занять кабинет мисс Калински или маленькую переговорную. Сестра болем возразила. «Но это будет не так удобно для вас, доктор. В этом случае вам придется подниматься на два этажа, когда я позвоню». «Это не смертельно. Может, я уже и впал в старческий маразм, но ноги пока еще ходят». «Тогда возникает проблема, куда уложить пациента, доктор? Полагаю, можно воспользоваться носилками из кабинета эш «Обратитесь за помощью к Нейглу. Я не хочу, чтобы вы оставались в этом подвале одна». «Я нисколько не боюсь, правда, доктор Бейгли?» Доктор Бейгли вышел из себя. «Ради бога! Пошевелите мозгами, сестра! Конечно же, вы боитесь!» По клинике свободно разгуливают убийца, и никто, за исключением одного единственного человека, не может чувствовать себя спокойно, находясь в подвале без сопровождения хоть какое-то время. Если вы действительно не боитесь, то проявите благоразумие и скройте это, по крайней мере, от полиции. «Где старшая сестра?» «В общем, кабинете?» Он взял трубку и быстро набрал номер. «Старшая сестра?» «Это Бейгли». «Я только что сообщил сестре болем о нежелательности проводить ЛСД-терапию в полуподвальном кабинете на этой неделе». Старшая сестра Эмброуз не замедлила ответить. «Делайте так, как сочтете нужным, доктор. Но если вам все же удобнее работать в полуподвале, то я могла бы вызвать дополнительную сестру из какой-нибудь общей больницы, входящей в нашу систему для проведения электрошоковой терапии». «А я была бы рада помочь сестре Болем внизу. Мы могли бы вместе следить за миссис Кинг». Доктор Бейгли ответил коротко. «Вы, как всегда, нужны мне на сеансе электрошоковой терапии, а пациентка, проходящая ЛСД-терапию, отправится наверх. Надеюсь, это понятно». Два часа спустя в кабинете главного врача Делглиш выложил на стол доктора Этриджа три черные металлические прямоугольные коробки. На меньших сторонах коробок были проделаны отверстия, а внутри лежали желто коричневые карточки. Это была диагностическая картотека. Делглиш сказал. «Миссис Босток объяснила мне, как это работает, и если я правильно понял...» то каждая карточка представляет одного пациента. Информация берется из истории болезни и кодируется, а код пациента перфорируется на карточке. В карточках ровными рядами протыкаются отверстия, а пространство между отверстиями пронумеровывается. Перфорируя любой номер ручной машинкой, я вырезаю часть карточки между смежными отверстиями, так, чтобы образовалась продолговатая прорезь. Если затем вот этот металлический стержень вставить, скажем, в отверстие номер 20 снаружи коробки, проткнуть карточки и повернуть коробку, то любая карта, которая была перфорирована этим номером, отделится от других. По сути, это одна из простейших перфокарточных систем. Да, мы используем ее для диагностической картотеки, а иногда и в исследовательских целях. Если главный врач удивился заинтересованности Делглиша, то не подал виду. Суперинтендант продолжал. Миссис Босток говорит, что вы не кодируете информацию из истории болезни до тех пор, пока пациент не закончит лечение, и что эта система начала использоваться с 1952 -го года. Значит, на нынешних пациентов пока не были заведены карточки, если, конечно, эти люди не лечились здесь раньше. Получается, однако, пациенты, которые посещали клинику до этого года, тоже не попали в картотеку. Да, нам следует включить в нее и более ранние истории болезней, но это вопрос занятости сотрудников. Кодификация и перфорация требуют много времени. Вот мы и откладываем это постоянно. В настоящее время мы кодируем истории болезней тех, кто выписался в феврале 62 года. Но как только карточки пациентов перфорируются, можно сортировать их по любому диагнозу или категории пациентов, как вам угодно. «Да, это действительно так», — главный врач приветливо улыбнулся. Не буду говорить, что мы можем моментально найти всех больных несущественной депрессией, у которых были голубоглазые бабушки и дедушки, и которые появились на свет в законном браке, так как мы и не систематизировали сведения о бабушках и дедушках. Но всю закодированную информацию можно получить довольно легко». Делглиш положил на стол тонкую папку из манильской бумаги. Миссис Босток дала мне посмотреть инструкции по кодификации. Похоже, что вы кодируете пол, возраст, семейное положение, адрес по областям в соответствии с административным делением, диагноз, консультанта, проводившего лечение, даты первого и последующих посещений и массу сведений о симптомах, методике лечения и его прогрессе. «Вы также делаете отметку о принадлежностях к тому или иному социальному слою. Я нахожу это интересным». «Это, безусловно, несколько необычно», — согласился доктор Этридж. «Как мне кажется, такая оценка может оказаться чисто субъективной. Но мы решили кодировать карточки и по этому признаку, так как иногда это может пригодиться при проведении исследований». «Как видите, мы руководствуемся предписаниями начальника службы регистрации и актов гражданского состояния. Они вполне соответствуют и нашим целям». Делглиш протянул металлический стержень между пальцами. «Итак, я, например, мог бы выбрать карточки пациентов класса 1, которые проходили лечение в период от 8 до 10 лет назад» были женаты или замужем и имели семью, и страдали, скажем, отклонениями на сексуальной почве, клептоманией или любым другим расстройством. «Могли бы», — поспешил признать главный врач, «но я не вижу причины, для чего бы вы стали это делать». «С целью шантажа, доктор, мне пришла на ум мысль», что в наших руках находится точно и хитроумно устроенный прибор для выбора жертвы. Вы протыкаете стержнем коробку, и вот выскакивает нужная карточка. В верхнем правом углу карточки стоит номер, а внизу, в полуподвальном медицинском архиве, карта с историей болезни лежит под нужным номером и ждет своего часа». Главный врач сказал. «Этого не более чем догадки. Нет даже намека на доказательства». «Подтверждения у меня, конечно, нет, но это весьма правдоподобное предположение. Поразмыслите над фактами». Днем в среду мисс Болин увидела секретаря комитета после собрания и сказала ему, что в клинике все в порядке. В пятницу утром в 12.15 она позвонила ему, чтобы попросить срочно приехать, поскольку происходило нечто важное, о чем ему следовало знать. Она говорила о чем-то серьезном, что явилось лишь продолжением событий, начавшихся задолго до ее появления здесь, то есть более трех лет назад. «Что бы это ни было, у нас нет доказательств, позволяющих утверждать, будто это стало причиной ее смерти». «Действительно нет». Вообще, если убийца действительно стремился не допустить встречи мисс Болем с Лодером, то он дотянул до последнего. Ничто не могло помешать секретарю комитета появиться здесь в любое время после часу дня. Делглиш сказал. По телефону ей сообщили, что Лодер не может приехать раньше, чем закончится заседание Объединенного консультационного комитета в тот вечер. Это заставляет нас задаться вопросом. Кто мог подслушать телефонный разговор? Калли дежурил у коммутатора, но большую часть дня чувствовал себя плохо, и другие сотрудники периодически его подменяли, иногда всего на пару минут. Нейгл, миссис Босток, мисс Придди и даже миссис Шортхаус все говорили, что помогали ему. Нейгл упоминал, что дежурил там некоторое время, начиная с полудня, прежде чем ушел за пивом но он не может сказать наверняка. Как и Калли, никто не признается в том, что переключал именно этот звонок. «Они могли и не знать, даже если и переключали», — ответил доктор Этридж. «Мы настаиваем на том, чтобы оператор не слушал разговоры. Это, в конце концов, немаловажно для нашей работы. Мисс Болем могла попросить соединить ее просто с главным офисом». Ее часто приходилось соединять с департаментами финансов и снабжения, как и с секретарем группы. Оператор не мог знать, что этот звонок чем-то отличался от других. Она даже могла попросить вывести ее на внешнюю линию и соединиться сама. Это возможно, конечно, при помощи мини-АТС. Но вахтер на коммутаторе все равно мог подслушать этот разговор. Полагаю, что да. «Если бы подключился». Делглиш сказал. «Ближе к концу дня мисс Болем сказала Калли, что ожидает Лодер, и, возможно, упомянула о его предстоящем визите еще кому-то. Этого мы не знаем. Никто не признается, что слышал об этом, кроме Калли. При таких обстоятельствах вряд ли этому можно удивляться. Но так мы далеко не продвинемся». Чем я должен заняться сейчас, так это выяснить, что мисс Болем хотела рассказать мистеру Лодеру. Одна из первых версий, которые следует рассмотреть в свете происходящего — шантаж. Как вы понимаете, это очень серьезно. Какое-то мгновение главный врач молчал. Дуглишу да стало интересно, готовится ли он к очередной вспышке возмущения, подбирая подходящие слова для выражения озабоченности или недоверия. Этридж тихо сказал, «Конечно, это серьезно. Нет смысла терять время, обсуждая, насколько это серьезно. Очевидно, раз уж вы выдвинули эту теорию, вам придется продолжать расследование». Любые другие ваши действия можно было бы расценить как преждевременные по отношению к персоналу клиники. Чего вы хотите от меня? Чтобы вы помогли мне выбрать жертву, а позднее, возможно, кое-кому позвонить. Вы понимаете, суперинтендант, что история болезни — документ конфиденциальный. Я не прошу вас показать ничью-либо историю болезни. Но если бы и попросил, то не думаю, что вам или вашим пациентам стоило бы из-за этого волноваться. Давайте начнем. Мы можем выбрать всех наших пациентов класса 1. Вы, вероятно, скажете мне коды. В класс 1 попало значительное число пациентов клиники Стина. Тут обслуживают исключительно невротиков из высшего общества, подумал Делглиш. Какое-то время он просматривал данные, а потом спросил. Если бы я был шантажистом, то кого бы сделал жертвой? Мужчину или женщину? Наверное, это зависело бы от моего собственного пола. Женщина могла выбрать женщину. Но если это вопрос регулярного получения дохода, что мужчина, вероятно, более выгодный вариант. Теперь давайте отберем всех мужчин. Полагаю, наша жертва живет за пределами Лондона. Было бы рискованно выбирать бывшего пациента, который мог легко поддаться соблазну заглянуть в клинику и известить главного врача о том, что происходит. Думаю, я выбрал бы жертву, проживающую в маленьком городке или в сельской местности. Доктор Этрич сказал, «Мы вносим информацию о графстве только в том случае, если пациент был не из Лондона. Лондонские больные кодируются по районам. Лучше всего будет убрать все лондонские адреса и посмотреть, каков будет сухой остаток». Они проделали эту работу. Число карт, оставшихся под вопросом, сократилось до нескольких дюжин. Большинство пациентов клиники, как и следовало ожидать, жили в Лондоне. Дауглиш продолжил. «Женат или холост? Трудно сказать, в каком случае жертва более уязвима. Давайте пока оставим это и перейдем к диагнозу. Вот здесь мне особенно нужна ваша помощь, доктор. Я понимаю, это строго конфиденциальная информация». «Предлагаю вам назвать коды диагнозов или симптомов, которые могли бы заинтересовать шантажиста. Детали мне не нужны». И вновь главный врач замялся. Белглиш терпеливо ждал, крутя в руках металлический стержень пока Этридж молча сидел перед открытым журналом с кодами. Казалось, он полностью ушел в себя. Примерно через минуту он взял себя в руки и устремил взгляд на страницу. Потом тихо произнес «Попробуйте коды 23, 68, 69 и 71. Теперь оставалось только 11 карточек. На каждой вверху правого поля был указан номер истории болезни. Делглиш переписал номера и сказал Это все, что пока можно выжить из картотеки. Теперь мы должны поступить так, как, по моему мнению, поступил шантажист, то есть просмотреть истории болезней и узнать о предполагаемых жертвах больше. Давайте спустимся в подвал. Главный врач поднялся, не говоря ни слова. На лестнице они встретили мисс Кеттл, которая поднималась наверх. Она кивнула Этриджу и бросила на Делглиша озадаченный взгляд, словно недоумевая, знакома ли она с ним и должна ли его поприветствовать. В коридоре доктор Бейгли разговаривал со старшей сестрой Эмброуз. Они прервали беседу и с безрадостным и суровым видом проводили взглядом доктора Этриджа с Делглишем, направлявшихся к ступенькам, что вели в полуподвал. В другом конце коридора, сквозь стеклянную стойку дежурных, можно было увидеть седую голову Калли. ж догадался, что дежурный, поглощенный созерцанием входной двери, их не заметил. Архив был заперт, но уже не опечатан. В комнате дежурных Нейгл как раз надевал пальто, очевидно, собираясь на ранний ланч. Когда главный врач снял с крючка ключ от архива, Вспышка интереса в спокойных темно-карих глазах художника-любителя не укрылась от внимания Делглиша. За ними тщательно наблюдали. К полудню все в клинике уже будут знать, что суперинтендант просмотрел вместе с главным врачом диагностическую картотеку, а потом посетил архив. Одному человеку эта информация будет особенно интересна. Делглиш надеялся на то, что убийца испугается и впадет в отчаяние, но при этом он боялся, что убийца станет еще более опасен. Доктор Этридж щелкнул выключателем в архиве, флуоресцентные лампы вспыхнули, пожелтели, а затем засияли ярким белым светом. Вся комната открылась перед ними. Делглиш вновь уловил характерный запах, в котором ощущалась затхлость, душок старой бумаги и резкий привкус раскаленного металла. Он осматривался, не выдавая своих чувств, в то время как главный врач запер дверь изнутри и опустил ключ в карман. Теперь уже ничто не выдавало тот факт, что совсем недавно это помещение стало местом преступления. Порванные архивы подклеили и поставили обратно на полки, стол и стул вернули в вертикальное положение и разместили там, где и всегда. Архивы были перевязаны веревкой с топками по 10 штук в каждой. Некоторые документы хранились тут так долго, что, казалось, прилипли друг к другу. Веревка словно впивалась в разбухшие корочки из манильской бумаги. Сверху они были покрыты тонким слоем пыли. Делглиш сказал, «Должно быть, мы сможем определить, какие стопки развязывали после того, как эти архивы собрали и принесли сюда на хранение. Некоторые выглядят так, будто к ним годами никто не прикасался. Я понимаю, стопку могли развязать и с самой невинной целью, когда понадобился какой-то документ. Но мы вполне можем начать с архивов, которые лежат в тех стопках» что развязывали не позднее, чем год назад или около того. Первые два номера попадают в ряд под номером 8000. Похоже, это на верхней полке. У нас есть лестница. Главный врач исчез за первым рядом полок и появился с маленькой стремянкой, которую с трудом втиснул в узкий проход. Глядя, как детектив забирается наверх, он спросил. «Скажите, суперинтендант, «Столь трогательно-доверительное отношение обозначает, что вы вычеркнули меня из списка подозреваемых? Если да, то мне было бы интересно узнать, при помощи какого метода вы пришли к такому заключению. Не хочется льстить себе, утверждая, будто вы думаете, что я не способен на убийство. Ни один детектив не смог бы просто так решить этот вопрос». «Как и вероятно...» «Ни один психиатр», — заметил Делглиш. «Я спрашиваю себя не о том, способен ли человек на убийство в принципе, а о том, мог ли он совершить это конкретное убийство. Вы мне не кажетесь похожим на мелочного шантажиста. Я не представляю, как вы могли узнать о предполагаемом визите Лодера. Я сомневаюсь, что вы обладаете достаточной силой или сноровкой для убийства таким способом». «И, наконец, я думаю, вы, вероятно, были бы последним сотрудником клиники, которого с Болем заставило бы ждать. И даже если я не прав, вы едва ли можете отказаться помогать мне. Правда?» Он намеренно ответил в столь резком тоне. Ярко-голубые глаза Этриджа все еще смотрели на него в упор, вызывая на откровенность. Он не хотел поддаваться, на искушение было слишком велико главный врач продолжил. «Я встречал только трех убийц. Тела двоих уже давно засыпали негашенной известью. Негашенная известь используется при захоронении для уничтожения микробов и инфекций. Один вряд ли понимал, что делает, а другой просто не мог остановиться». Делглиш заметил. «Не понимаю, как это относится к тому, что я пытаюсь сделать сейчас. Поймать этого убийцу, прежде чем он или она снова решится на преступление». Больше главный врач не сказал ни слова. Они вместе нашли 11 архивов, соответствующих выбранным карточкам, и принесли их в кабинет доктора Этриджа. Если Делглиши ожидал, что главный врач может помешать ему на следующем этапе расследования, то он оказался приятно удивлен. Намек на то, что убийца может не остановиться на одной жертве, попал в точку. Когда лишь объяснил, что ему нужно, доктор этрич не высказал никаких возражений. Суперинтендант сказал, «Я не спрашиваю имен этих пациентов. Мне неинтересно, какие у них были проблемы. Единственное, чего я хочу...» Это чтобы вы связались по телефону с каждым и тактично поинтересовались, не звонил ли он недавно в клинику, возможно, в пятницу утром. Вы можете объяснить свой вопрос с тем, что кто-то сделал звонок, который чрезвычайно важно отследить. Если один из пациентов действительно звонил, мне нужно будет узнать его имя и адрес, но не диагноз, только имя и адрес». «Я должен буду получить согласие пациента, прежде чем дам такую информацию». «Если должны», — ответил Делглиш, — «то делайте как вам угодно. Единственное, о чем я прошу, — это получение этой информации». Условие, поставленное главным врачом, было простой формальностью, и они оба это знали. Одиннадцать историй болезни лежали на столе, и Этридж не смог бы помешать Делглишу, кроме как применив силу, увидеть адреса пациентов, если бы он того захотел. Главный врач взял трубку и попросил вывести его на внешнюю линию. Телефонные номера пациентов были зафиксированы в историях болезни, и после двух первых попыток число предполагаемых жертв шантажа сократилось с 11 до 9. В обоих случаях пациенты сменили адреса после прохождения лечения. Доктор Ретрич извинился за беспокойство перед новыми владельцами указанных телефонных номеров и набрал третий. Трубку подняли, и главный врач попросил позвать к телефону мистера Колдекоута. На другом конце провода раздалось продолжительное потрескивание, а потом доктор Ретрич ответил соответствующим тоном: Нет, он не слышал. «Как печально, правда?» «Да нет, ничего важного. Просто старый знакомый собирался у Уилтшир и надеялся снова встретиться с мистером Колдекоутом. «Нет, я не буду разговаривать с миссис Колдекоут, не хочу ее расстраивать». «Скончался?» — спросил Делглиш, когда главный врач положил трубку. «Да, три года назад, судя по всему. От рака, бедняга». Я должен внести соответствующую запись в историю болезни. Дэлглиш подождал, пока он это сделает. По следующему номеру было трудно дозвониться, и пришлось долго общаться с дежурным на коммутаторе. Когда, наконец, звонок прошел, никто не ответил. «Похоже, у нас ничего не получается, суперинтендант». Эта ваша версия казалась весьма разумной, но она скорее наивна, чем достоверна. «Осталось еще семь пациентов», — тихо сказал Делглиш. Главный врач пробормотал что-то о некоем докторе Толмадже, который должен к нему прийти, но все же обратился к следующей истории болезни и набрал номер. На этот раз пациент оказался дома и, очевидно, ничуть не удивился, услышав главного врача клиники Стина. Бывший больной выдал подробный отчет о своем теперешнем психологическом состоянии, который доктор Этридж выслушал с терпением и сочувствием, делая по ходу соответствующий комментарий. Делглюшу показалось любопытным то, с каким мастерством он вел разговор. Его это даже немного позабавило. Но этот пациент не звонил в клинику в последнее время. Главный врач повесил трубку и какое-то время потратил на то, чтобы записать новые сведения в историю болезни. «Между прочим, один из тех, кого мы вылечили, он совсем не удивился моему звонку. Так трогательно, когда пациенты принимают как должное то, что врачи постоянно беспокоятся об их благополучии и думают о них днем и ночью. Но он не звонил. И он не лгал, я вас уверяю». «Наши попытки отнимают очень много времени, суперинтендант, но, я полагаю, мы должны продолжить?» «Да, если позволите. Сожалею, но нам придется это сделать». Однако следующий звонок оказался удачным. Сначала они думали, что вновь ничего не получится. Из начала разговора Делг лишь понял, пациента недавно забрали в больницу, а к телефону подошла его жена. Но тут увидел, как изменилось лицо главного врача, и услышал, как тот сказал. «Э, звонили? Мы знали, что кто-то звонил и пытались отследить этот звонок. Полагаю, вы слышали об ужасной трагедии, которая недавно произошла в клинике? Да, это связано со случившимся». Он подождал, пока женщина на противоположном конце провода что-то говорила потом положил трубку и быстро записал что-то в своем блокноте. Делглиш не произнес ни слова. Главный врач поднял на него глаза и не то с озадаченным, не то с удивленным выражением лица сказал. «Это была жена полковника Фентона из сприк что в Кенте. Она звонила мисс Болем по какому-то очень серьезному вопросу приблизительно в полдень в прошлую пятницу». Она не пожелала говорить об этом по телефону, поэтому я подумал, что лучше на нее не давить. Но она готова встретиться с вами в ближайшее время. Я записал адрес. «Спасибо, доктор», — сказал Делглиш и взял протянутый листок бумаги. На лице его не отразилось ни удивления, ни облегчения, но в душе он ликовал. Главный врач покачал головой так, словно все происходящее было не подвластно его пониманию. Потом он сказал, «Похоже, это довольно суровая старая леди, весьма церемонная к тому же. Она сказала, что будет очень рада, если вы составите ей компанию за дневным чаепитием». В самом начале пятого Делглиш медленно подъезжал к Сприк-Грин. Это оказалась ничем не примечательная деревенька, раскинувшаяся между Мейдстоунским и Кентерберийским шоссе. Он не помнил, чтобы бывал здесь раньше. Вокруг почти не было людей. Этот поселок, подумал Делглиш, слишком далеко от Лондона, даже для тех, кто каждый день ездит на работу на электричке и не становится в определенные времена года настолько прекрасным, чтобы туда устремились пары пенсионеров или художники и писатели, пребывающие в поиске провинциального умиротворения и спокойствия при провинциальной стоимости жизни. В большинстве домов, очевидно, жили фермеры. В их садах росли качаны обычной капусты, зеленели побеги брюссельской, оборванные и покалеченные после последней уборки урожая. Окна были закрыты, очевидно, чтобы уберечься от коварства английской осени. По пути Делглиш миновал церковь, низенькая башенка и окна едва проглядывали сквозь листво окружавших ее каштанов. Церковный погост был в беспорядке, но не настолько, чтобы при взгляде на него можно было испытать отвращение. Трава между могилами была подстрижена, и явно делались какие-то попытки прополоть тропинки между ними. Отделенный от погоста высокой живой изгородью из лавра стоял дом Викария, мрачное викторианское здание, построенное с расчетом на то, чтобы вместить викторианскую семью со всеми ее ответвлениями. Затем показалась и сама зелень, в честь которой сприк грин, или если перефразировать, зелень сприка, и получила название. Небольшая квадратная лужайка, окруженная рядом домов, облицованных сайдингом, и с видом на необычайно омерзительные пап и бензозаправку. У Куинсхед находилась крытая автобусная бетонная остановка, где группа женщин удрученно ждала, пока, наконец, придет автобус. Они одарили Делглиша, проезжавшего мимо, короткими равнодушными взглядами. Весной, когда расцветают вишни в соседних фруктовых садах, Благодаря их очарованию даже местечко Сприк-грин, несомненно, становится красивым. Сейчас, однако, в воздухе ощущалась промозглая сырость, поля казались насквозь размокшими, медленная, словно траурная процессия коров, которые гнали на вечернюю дойку, растоптала обочины дороги, превратив в месиво грязи. Делглиш притормозил до скорости пешехода, чтобы не пропустить поместье Сприкс и ему не хотелось обращаться за помощью к кому бы то ни было. Делглиш нашел его довольно быстро. Дом располагался на небольшом отдалении от дороги и скрывался за шестифутовой буковой изгородью, которая золотилась в лучах заходящего солнца. Судя по всему, к дому не было подъезда, и Делглиш аккуратно припарковал свой купер-бристоль, с участком лужайки, прежде чем пройти через белые ворота в сад. Теперь ему открылся весь дом, беспорядочно построенный, низенький из соломенной крышей, всем своим видом олицетворявший простоту и комфорт. Когда он повернулся, заперев за собой ворота на засов, из-за угла дома вышла женщина и направилась по дорожке встретить его. Она была очень маленького роста. Почему-то это удивило долглиша Его воображение рисовал образ полный, туго затянутый в корсет жены полковника, которая снизошла до встречи с ним, но только в удобное ей время и в удобном месте. Реальность оказалась куда менее устрашающей и куда более интересной. Было что-то величественное и в то же время жалкое в том, как она шла по дорожке по направлению к нему. Женщина была в плотной юбке, твидом пиджаке и без шляпы. Ее густые седые волосы трепетали в порывах вечернего ветерка. Руки у нее скрывали садовые перчатки, огромные до нелепости. На их фоне совок, который она несла, казался просто детской игрушкой. Когда они сошлись, она сняла правую перчатку и протянула Делглишу руку, устремив на него обеспокоенный взгляд — который вдруг почти незаметно просветлел, и в глазах ее отразилось облегчение. Но когда женщина заговорила, ее голос прозвучал неожиданно строго. «Добрый день. Должно быть, вы суперинтендант Делглиш. Меня зовут Луиза Фентон. Вы приехали на машине? Мне показалось, я слышала шум мотора». Делглиш объяснил, где оставил свой автомобиль, и выразил надежду, что он никому не помешает. «О, нет, вовсе нет. Какой неприятный вид транспорта. Вы легко могли бы добраться на поезде до Мардена, и я отправила бы за вами двуколку. У нас нет машины. Мы оба страшно не любим автомобили. Сочувствую, что вам пришлось сидеть в ней всю дорогу от Лондона». «Так было быстрее всего», — сказал Делглиш, раздумывая, не стоит ли извиниться за то, что он живет в двадцатом веке. «А я хотел встретиться с вами как можно скорее». Он старался не выдать нетерпения, но увидел, как напряглись ее плечи. «Да, да, конечно. Вы не желаете осмотреть сад, прежде чем мы войдем в дом? Уже темнеет, но мы еще можем успеть». Видимо, она ожидала проявления интереса к своему саду, поэтому лишь уступил. Легкий восточный ветер, становившийся все сильнее по мере того, как день подходил к концу, неприятно покалывал шею и лодыжки. Но он никогда не торопился, когда дело касалось допросов. Этот обещал стать тяжелым для миссис Фентон, и она имела право на то, чтобы не спешить. Делглиш удивлялся, что сам жаждет скорее услышать ее рассказ, хотя и скрывал это. Последние два дня его терзало смутное предчувствие надвигающейся беды и неудачи, и это беспокоило его еще больше, ибо было нелогично. Дело только начали расследовать. Интуиция подсказывала, что они движутся в верном направлении. Даже в этот самый момент Делглиш находился лишь в одном шаге от того, чтобы наконец выяснить, каков был мотив убийцы. А мотив, как он знал, имеет ключевое значение в деле. Он еще ни разу не терпел неудачу, работая в Скотланд-Ярде, и это дело, с ограниченным числом подозреваемых и пусть даже тщательно спланированное, вряд ли имело шанс стать его первым провалом. И все же он не мог избавиться от беспокойства, мучимый беспричинным страхом, что у него остается слишком мало времени. Возможно, во всем следовало винить осень. Возможно, он просто устал... Делглиш поднял воротник пальто и приготовился изобразить заинтересованность. Они прошли через ворота из кованого железа сбоку от дома и попали в главный сад. Миссис Фентон говорила. «Я очень люблю это место, но садовник из меня плохой. У меня ничего не растет. Это у моего мужа, что называется, легкая рука. Он сейчас в больнице Мейдстоуна на операции по удалению грыжи». «К счастью, она прошла весьма успешно. А вы занимаетесь садоводством, суперинтендант?» Делглиш объяснил, что живет в квартире над Темзой в Сити и что недавно продал дом в Эссексе. «Честно говоря, я почти ничего не знаю о садоводстве», — признался он. «Тогда вам должен понравиться наш сад», — заметила миссис Фентон с мягкой, пусть и нелогичной настойчивостью. Там и на самом деле было на что посмотреть, даже в тускнеющем свете осеннего дня, который клонился к концу. Полковник дал волю фантазии, вероятно, воздав себе за необходимость почти всю жизнь подчиняться суровому распорядку и исполнив заветное желание окружить себя неуемным буйством красок. Небольшая лужайка раскинулась вокруг убранного причудливым бортиком пруда с рыбками. Там был ряд решетчатых арок, ведущих от одного тщательно ухоженного участка земли к другому. Там был и розовый сад с солнечными часами, где несколько последних цветков все еще светились, как белые огоньки на безлистых стеблях. Там были живые изгороди из бука, тиса и боярышника, которые, как золотые и зеленые занавесы, оттеняли еще сохранившиеся хризантемы. В дальнем углу сада протекал маленький ручеек, над которым через каждые десять ярдов нависали деревянные мостики, свидетельствующие скорее о трудолюбии полковника, чем о его хорошем вкусе. Хозяин сада был человеком увлекающимся, успешно справившись с возведением одного мостика через ручей, полковник не смог устоять перед соблазном построить все остальные. Делглиш и миссис Фентон постояли на одном из мостиков. Суперинтендант разглядел инициалы полковника, вырезанные на деревянных перилах. У них под ногами маленький ручеёк, уже полузадушенный первыми упавшими листьями, пел свою грустную песню. Вдруг миссис Фентон сказала. «Значит, кто-то убил ее. Знаю, я должна испытывать к ней сочувствие, что бы она ни делала. Но я не могу. По крайней мере, пока. Мне следовало догадаться, что Мэтью не мог быть единственной жертвой. Такие люди не останавливаются на одной жертве, ведь правда? Полагаю, кто-то просто не выдержал и избрал такой путь разрешения ситуации. Страшное злодеяние, но я могу это понять. Я читала о случившемся в газетах, понимаете? прежде чем позвонил главный врач. «Можете представить, суперинтендант, что в какой-то момент я даже порадовалась? Ужасно, что я такое говорю, но я действительно радовалась ее смерти. Я подумала, что теперь Мэтью может больше не беспокоиться». Делглиш мягко сказал, «Мы не думаем, что вашего мужа шантажировала мисс Болем. Возможно, это была и она, но, скорее всего, нет». Мы считаем, ее убили, поскольку она выяснила, что происходит, и собиралась положить этому конец. Вот почему для меня так важно поговорить с вами». Костяшки пальцев миссис Фентон побелели. Рука, которой она держалась за перила, задрожала. Она сказала. «Боюсь, я вела себя очень глупо. Я не должна больше отнимать у вас время. Становится холодно, не так ли? Пойдемте в дом». Они повернули по направлению к дому, и ни один из них не произнес ни слова. Делглиш замедлил широкий шаг, подстроившись под медленную поступь хрупкой пожилой женщины подле него. Он взволнованно посмотрел на нее. Миссис Фентон была бледна, как полотно, и ему показалось, что она беззвучно что-то говорит. Но он продолжал двигаться вперед. «Она скоро придет в себя». Он убеждал себя, что не должен торопить события. Через полчаса, возможно, даже быстрее, у него в руках совершенно точно появится мотив, который станет катализатором для расследования, и можно будет быстро раскрыть преступление. Но он должен проявить терпение. И снова у Делглиша возникло неопределенное ощущение тревоги, будто даже в этот момент неизбежного триумфа В душе он твердо знал, что впереди его поджидает полный крах. Вокруг них сгущались сумерки. Где-то горел костер, распространяя вокруг едкий дым. Газон был, как мокрая губка под его ногами. Дом встретил их благословенным теплом и едва уловимым запахом домашнего хлеба. Миссис Фентон оставила Делглише, чтобы заглянуть в комнату в дальнем конце коридора он догадался, что она попросила приготовить чай. Затем она провела его в гостиную к уютному камину, где горели деревянные поленья и пламя, отбрасывало огромные тени на обитые ситцем стулья и диван и выцветший ковер. Хозяйка включила большой торшеру камина и задернула занавески на окнах, скрыв от глаз сумрак и печаль. Принесли чай под нос поставила на низенький столик невозмутимая служанка в фартуке. Она была почти такая же старая, как миссис Фентон, и изо всех сил старалась не смотреть на Делглиша. Чай был хороший. С неким смущением, мешавшим Делглишу расположиться комфортно, он осознал, что к его приезду тут готовились заранее. На подносе лежали свежевыпеченные лепёшки, два вида бутербродов, домашние пирожные и покрытый сахарной глазурью бисквит. Здесь было слишком много всего. Такое чаепитие привело бы в восторг любого школьника. Создавалось впечатление, будто две женщины, столкнувшись с необходимостью принять незнакомого и, можно сказать, незваного гостя, решили облегчить себе задачу угодить ему, подав до неправдоподобия разнообразное угощение. Миссис Фентон, похоже, и сама удивилась, увидев такой ассортимент. Она передвигала чашки на подносе, как взволнованная неумелая хозяйка. И только когда Делглиш получил чай и бутерброд, она снова заговорила об убийстве. «Мой муж посещал клинику Стин...» Примерно 4 месяца, почти 10 лет назад, вскоре после того, как вышел в отставку. В то время он жил в Лондоне, а я была в Найроби со снохой, которая ждала первого ребенка. Я не знала о лечении мужа, пока он сам мне не рассказал неделю назад. Она замолчала и долго лишь сказал Должен заметить, что мы, естественно, не стремимся уточнить, что беспокоило полковника Фентона». Это врачебная тайна, и к делам полиции она отношения не имеет. Я не просил доктора Этриджа дать мне какую-либо информацию, и он не предоставил бы ее мне, даже если бы я попросил. Тот факт, что ваш муж стал жертвой шантажа, может получить огласку. Я не думаю, что этого удастся избежать. Но причина, по которой он посещал клинику, и детали его процесса лечения не касаются никого, «Кроме него и вас». Миссис Фентон поставила чашку на поднос с величайшей осторожностью. Какое-то время она смотрела на языки пламени, потом сказала. «Не думаю, что это касается меня, если быть честной. Я не расстроилась из-за того, что он не говорил мне о своих проблемах раньше. Теперь легко рассуждать, что я бы все поняла и попыталась помочь» но нельзя быть в этом уверенной. Думаю, муж поступил мудро, скрыв от меня это недомогание. Люди много шумят об абсолютной честности в браке, но не так уж благоразумно затрагивать некоторые темы, если только ты действительно не хочешь сделать кому-то больно. Хотя мне жаль, что Мэтью не рассказывал мне о шантаже. В этом случае ему действительно нужна была помощь. Вместе, я уверена, мы бы что-нибудь придумали». Делглиш спросил, когда все началось. «Два года назад», — как говорит Мэтью. Ему позвонили, напомнили о лечении в клинике Стина и буквально процитировали некоторые весьма интимные подробности, которыми Мэтью делился с психиатром. Потом звонивший предположил, что, возможно, Мэтью захочет помочь другим пациентам, которые пытаются справиться с такими же проблемами. Они много говорили о том, насколько ужасными могут быть социальные последствия и невозможности получить надлежащее лечение. Все было очень тонко и хитро продумано, но не оставалось никаких сомнений в том, зачем этот человек позвонил. Мэтью спросил, что от него требуется, и ему было предложено отправлять в клинику по 15 фунтов наличными, так, чтобы они приходили с первой почтой первого числа каждого месяца. Если первое число выпадало на субботу или воскресенье, письмо должно было прийти в понедельник. Мужу велели писать адрес на конверте с зелеными чернилами, отправлять его на имя секретаря, занимающегося административными вопросами, и прикладывать к деньгам записку с указанием, что это пожертвование от благодарного пациента. Собеседник еще сказал, Мэтью может быть уверен, что деньги потратят с максимальной пользой. «Весьма хитрый план», — заметил Делглиш. «Факт шантажа было бы трудно доказать, и размер суммы рассчитан с умом Думаю, вашему мужу пришлось бы избрать иную тактику поведения, если бы от него потребовали непомерных сумм». «Определенно. Мэтью никогда бы не допустил нашего разорения. Но вы понимаете, это в самом деле незначительная сумма». Я не хочу сказать, что мы могли позволить себе выбрасывать по 15 фунтов в месяц, но Мэтью откладывал достаточно денег, сокращая личные расходы. А сумма, которую у него требовали, не росла. В этом и состояло самое удивительное. Мэтью говорил, что всегда считал, шантажист не успокоится, а будет просить больше и больше, до тех пор, пока у жертвы нельзя будет вытянуть ни одного лишнего пенни. Но у нас все было совсем иначе. Мэтью отправил деньги, чтобы они, как всегда, пришли в клинику первого числа очередного месяца, когда ему вновь позвонили. Моего мужа поблагодарили за то, что он был так любезен и отправлял им пожертвования, и дали понять, что не ожидают от него очередного взноса в 15 фунтов. Ему еще что-то сказали о том, будто они разделили взносы поровну. Мэтью говорил он едва мог заставить себя поверить в то, что все это правда. Примерно полгода назад он решил пропустить один месяц и посмотреть, что произойдет. И знаете, что было? Ему позвонили с угрозами. Шантажист согласился на необходимость спасти пациентов от социального остракизма и говорил, как сильно огорчатся жители сприг грин узнав о том, что Мэтью не достает благородства и мой муж решил продолжать платить шантажисту. Если бы в деревне узнали о его тайне, нам пришлось бы покинуть этот дом. Моя семья жила здесь 200 лет, и мы оба его любим. Сердце Мэтью было бы разбито, если бы ему пришлось оставить сад. А потом, есть ведь еще и деревня. Конечно, вы не видели ее во всей красе, но мы ее любим. Мой муж церковный староста. «Наш маленький сын, погибший в дорожном происшествии, покоится здесь. Нелегко забыть о своих корнях и уехать из родных краев, когда тебе семьдесят». Действительно нелегко. Делглиш не спрашивал, почему миссис Фентон была убеждена в том, что если тайна раскроется, им придется уехать. Более молодая, смелая пара, несомненно, пустила бы все на самотек, проигнорировала косвенные намеки и сплетни и приняла смущенное сочувствие друзей, прекрасно осознавая то, что ничто не длится вечно, и нет в деревне менее интересной темы для разговора, чем прошлогодний скандал. Принять жалость было бы не так легко. Вероятно, именно опасение стать объектом жалости и заставляет большинство жертв шантажа отступать лишь поинтересовался, что побудило мужа раскрыть ей всю правду. Миссис Фентон ответила. «Вообще-то причины было две. Во-первых, нам понадобилось больше денег. Младший брат моего мужа месяц назад неожиданно умер, и его вдова осталась почти без средств к существованию». Она инвалид и вряд ли проживет дольше года или двух, но сейчас она удобно устроена в доме престарелых близ Нориджа и хотела бы остаться там. Встал вопрос о том, чтобы помочь с платой за проживание. Ей не хватало пяти фунтов в неделю, и я не могла понять, почему Мэтью так это беспокоило. Это лишь означало, что нам следовало более тщательно планировать расходы, но я думала, что мы сможем с этим справиться». Но муж, разумеется, знал, что не сможем, если он продолжит отправлять в клинику по 15 фунтов. А потом еще и эта операция, не такая уж и серьезная, насколько я знаю, но в 70 лет любая операция — риск, и муж боялся, что умрет, и вся эта история раскроется, а он не сможет ничего объяснить. Тогда он мне все и рассказал, и я была очень рада, что он так поступил. Муж уехал в больницу, сбросив груз с души, и в результате операция прошла очень удачно. «Действительно, очень удачно. Позвольте, я налью вам еще чаю, суперинтендант». Делглиш передал миссис Фентон чашку и спросил, что она решила предпринять, узнав о шантаже. Она уже подбиралась к кульминации рассказа, но он старался не торопить ее и не демонстрировать явного чрезмерного волнения. Его комментарии и вопросы звучали как ремарки светского человека, почтительно поддерживавшего разговор с хозяйкой в той мере, в какой этого требуют приличия. Она была пожилой леди, которой пришлось пережить сильнейшее моральное потрясение, и еще больший удар поджидал ее впереди. Делглиш на мгновение задумался о том, чего ей стоило делиться сокровенным с незнакомцем. Любое официальное выражение сочувствия было бы расценено как бесцеремонность, но он, по крайней мере, был способен помочь, проявляя терпение и понимание. «Что я решила предпринять? Конечно, это было проблемой. Я понимала, шантажу надо положить конец, но при этом хотела избавить от возможных неприятностей нас обоих. Я не очень умная женщина, не стоит качать головой». Если бы было иначе, этого убийства никогда бы не произошло, но я обдумала все самым тщательным образом. Мне казалось, лучше всего посетить клинику Стина и встретиться с кем-то из начальства. Я могла объяснить, что происходит, вероятно, даже не раскрывая своего имени, и попросить их провести внутреннее расследование и остановить шантажиста. В конце концов, руководство узнало бы, что дело касается моего супруга, Но действуя таким образом, я вовлекла бы в эту историю посторонних, а сотрудники клиники постарались бы избежать огласки, как и я. Кто бы выиграл, если бы о случившемся стало известно многим? Наверное, руководство смогло бы отыскать виновную без лишних усилий. Все-таки предполагается, что психиатры разбираются в характерах людей – К тому же шантажистом мог быть только человек, работавший в клинике в то время, когда там лечился мой муж. Да и потом, тот факт, что это была женщина, существенно сужал область поиска. «Вы хотите сказать, что шантажистом была женщина?» – удивленно спросил Делглиш. Он да. По крайней мере, в телефонной трубке звучал женский голос, как утверждает мой муж». «Он в этом уверен?» Он нисколько в этом не сомневался, когда говорил со мной. Понимаете, дело было не только в голосе, а также в том, что она говорила. Дескать, не только люди одного пола с моим мужем страдают подобными заболеваниями, а ему стоит задуматься о том, насколько несчастной в результате может стать женщина. Были определенные признаки, позволяющие заключить, что это была именно женщина. Мой муж четко помнит все их разговоры по телефону и сможет рассказать вам, что именно она говорила. Полагаю, вы захотите встретиться с ним как можно скорее?» Тронутый беспокойством, которое явно слышалось в голосе миссис Фентон, Делглиш ответил. «Если доктор решит, что полковник чувствует себя достаточно хорошо, чтобы недолго побеседовать со мной, Я бы хотел заехать к нему по пути в Лондон сегодня вечером. Нам предстоит обсудить один или два вопроса. Один касается Пола, шантажиста, с этим только он может помочь. Я постараюсь не слишком его беспокоить. Уверена, мой муж сможет встретиться с вами. Он лежит в маленькой одноместной палате или комнате отдыха, как их часто называют, и прекрасно себя чувствует. Я сообщила ему, что вы сегодня приедете, так что он не удивится вашему визиту. Не думаю, что я составлю вам компанию, если только вы не будете настаивать. Думаю, он предпочел бы встретиться с вами наедине. Я напишу записку, которую попрошу вас передать ему». Делглиш поблагодарил ее и заметил. «Интересно, что ваш муж утверждает, будто это женщина. Существует вероятность, что он прав». Но, судя по всему, это был ловкий трюк шантажиста, и его оказалось не так просто раскрыть. Некоторые мужчины умеют весьма правдоподобно имитировать женский голос, а брошенные мимоходом комментарии, позволяющие судить о поле говорящего, могут показаться еще более убедительными, чем фальшивый голос. Если бы полковник решил преследовать шантажиста в уголовном порядке, и дело дошло бы до суда — «Было бы чрезвычайно трудно осудить мужчину за совершение этого конкретного преступления. Потребовались бы неопровержимые доказательства. А насколько вижу я, почти никаких доказательств не существовало. Думаю, мне еще следует хорошо поразмыслить о половой принадлежности шантажиста. Однако, простите, я перебил вас». «Этот момент весьма важно выяснить, правда?» Надеюсь, мой муж сможет вам помочь. Так вот, как я и говорила, я решила, что лучше всего будет посетить клинику. Я отправилась в Лондон утром в пятницу на прошлой неделе на одном из первых поездов. Мне предстояло зайти на педикюр и принести Мэтью в больницу пару вещей. Я решила прежде всего зайти в магазины. Конечно, мне следовало в первую очередь отправиться в клинику. Это оказалось моей ошибкой но была и ещё одна – струсила. Я отнюдь не предвкушала встречу с руководством клиники, поэтому пыталась вести себя так, словно этот визит не представлял собой ничего особенного, и я могла втиснуть его между посещением педикюрши и походом по магазинам. В итоге я вообще туда не пошла, а просто позвонила. «Видите, я же говорила вам, что поступило не очень умно» лишь поинтересовался, что заставило ее изменить планы. «Главным образом, Оксфорд-стрит. Знаю, это звучит глупо, но произошло именно так. Я не ездила в Лондон уже очень долгое время и забыла, насколько он сейчас ужасен. Раньше, когда была девочкой, я очень любила этот город. Тогда он казался мне прекрасным. Теперь его черта не изменились». Все улицы, похоже, заполонили недоумки и иностранцы. Знаю, к ним нельзя относиться с предубеждением. Я имею в виду и иностранцев. Но просто все оказалось мне таким чужим. А потом еще эти машины. Я попыталась перейти Оксфорд-стрит и очутилась на одном из узких островков посередине проезжей части. Конечно, автомобили никого не убивали и не калечили. Они просто не могли но они не могли так же и двигаться, и они так ужасно пахли, что мне пришлось закрыть нос платком, и я почувствовал себя больной и слабой. Когда я добралась до тротуара, то отправилась в магазин, чтобы найти дамскую комнату. Она располагалась на шестом этаже, и у меня ушла уйма времени, чтобы отыскать нужный лифт. Собралась огромная толпа, и все вместе набились в лифт когда я поднялась в дамскую комнату, все стулья были заняты. Я оперлась на стену, недоумевая, хватит ли у меня сил выстоять очередь за ланчем в кафе. Тут я увидела платные телефоны и поняла, что могу позвонить в клинику и избавить себя от необходимости туда ходить и от всех мучений, которые испытала бы, рассказывая свою историю кому-то лично. Это было глупо с моей стороны. Теперь я понимаю. Но тогда мне казалось, что это хорошая идея. Говоря по телефону, легче сохранять анонимность, и я почувствовала, что таким образом смогу объяснить ситуацию более обстоятельно. Меня также грела мысль, что если разговор станет для меня слишком тяжелым, я смогу повесить трубку. Понимаете, я испытывала непреодолимый страх, и единственное, чем я могу оправдаться, это жуткая усталость. Полагаю, вы скажете, мне следовало отправиться прямиком в полицию, в Скотланд-Ярд. Но Скотланд-Ярд ассоциируется у меня с детективными романами и убийствами. Весьма сложно представить, что он действительно существует, и каждый может позвонить туда и рассказать свою историю. Кроме того, я все еще очень боялся огласки. Не думаю, что полиция с пониманием отнеслась бы к человеку, который ждал помощи, но не был готов к сотрудничеству, рассказав все детали или подав на злоумышленников в суд. Единственное, чего я хотела, это остановить шантажиста. Не очень благородно по отношению к обществу с моей стороны. Да? «Ваши действия были вполне понятны», — ответил Делглиш. «Я даже предполагал, что мисс Болем получила предупреждение по телефону. Вы можете вспомнить, что именно?» — сказали ей. «Боюсь, не точно». Когда я нашла четыре пенни для звонка и нашла номер в справочнике, то еще пару минут раздумывала, что сказать. Трубку поднял мужчина, и я попросила соединить меня с секретарем, занимающимся административными вопросами. Потом в трубке раздался голос женщины, которая сказала, Заведующий административно административно-хозяйственной частью слушает». Я не ожидала, что это окажется женщина, И почему-то решила, что разговариваю с шантажисткой. В конце концов, почему нет? Поэтому я заявила, что кто-то из клиники, вероятно, она, шантажирует моего супруга. И что я звоню предупредить, от нас она не получит больше ни пенни. И если нам еще раз позвонят, то мы пойдем в полицию. Все произошло очень быстро. Меня буквально трясло, и я облокотилась на стену у телефонной будки, чтобы не упасть. Должно быть, мой голос звучал немного истерично. Когда собеседнице удалось перебить меня, она спросила, была ли я их пациенткой и кто меня лечил, и упомянула о том, что попросит кого-нибудь из докторов со мной поговорить. Полагаю, она решила, что я не в своем уме. Я ответила, что никогда не посещала их клинику, и что если бы мне понадобилось лечение, то, боже меня упаси, обращаться в такое место, где опрометчивые поступки и страдания пациентов впоследствии становятся поводом для шантажа. Кажется, я закончила свою тираду словами о том, что в этом замешана женщина, которая, вероятно, проработала в клинике почти 10 лет. И что если заведующая административно-хозяйственной частью не имеет никакого отношения к шантажу, то я надеюсь, она возьмет на себя обязанность найти злоумышленника. Она попыталась уговорить меня сказать ей мое имя или приехать к ней, но я бросила трубку. Вы сообщали какие-нибудь подробности по поводу того, как шантажист получал деньги? Я рассказала, что муж отправляет в клинику по 15 фунтов в месяц в конверте, подписанном зелеными чернилами. Тогда она вдруг начала настаивать на том, чтобы я посетила клинику или сообщила свое имя. С моей стороны было невежливо вешать трубку, не закончив разговор, но я неожиданно ощутила страх. Не знаю почему, и я сказала все, что хотела. К тому моменту рядом со мной один из стульев освободился. Я присел на него и отдыхала полчаса, пока мне не стало лучше. Потом я отправилась прямо на вокзал Чаринг-Кросс, выпила кофе и поела бутербродов в местном кафе и стала ждать электричку. В субботу в газете я прочитала об убийстве в клинике и, боюсь, сразу же пришла к выводу о том, что кто-то из других жертв шантажиста а другие жертвы, несомненно, должны были существовать, избрал такой путь решения проблемы. Я не связывала убийство со своим телефонным звонком, по крайней мере, сначала, потому задалась вопросом, обязана ли я известить полицию о том, что происходило в этом ужасном месте. Вчера я поговорила об этом с мужем, и мы решили ничего не предпринимать в попыхах. Мы подумали, лучше всего будет подождать и посмотреть, позвонит ли нам шантажист еще раз. В душе я не одобряла наше молчание. В газете описывали убийство не столь подробно, потому я точно не знаю, как все произошло. Но я все же пришла к мысли, что шантаж мог иметь какую-то связь с убийством и что полиция этим заинтересуется. Пока я переживала, раздумывая, как поступить, позвонил доктор Ретридж. Остальное вы знаете. Я до сих пор удивляюсь, как вы умудрились на меня выйти. Мы обнаружили вас тем же способом, что шантажист нашел полковника Фентона. По диагностической картотеке и медицинскому архиву. Не надо думать, что в клинике Стина не следят за сохранением конфиденциальности. Следят. Доктор Этридж в самом деле очень расстроен из-за шантажа. Но ни одна система не может быть полностью защищена от хитрой и тщательно спланированных преступлений. «Вы найдете его?» — спросила миссис Фентон. «Вы найдете шантажиста?» «Благодаря вам обязательно найдем», — ответил Делглиш. Когда он протянул руку, чтобы попрощаться, пожилая дама поинтересовалась. «Какая она была, суперинтендант?» Я имею в виду женщину, которую убили. Расскажите мне о мисс Болем». Ей был 41 год. Она была не замужем. Я никогда не встречался с ней, но могу сказать, что у нее были светло-каштановые волосы и серо-голубые глаза. Мисс Болем была довольно полной, с широким лбом и тонкими губами. Она была единственным ребенком в семье, и ее родители умерли. Она вела одинокую жизнь, но для нее много значила церковь, и она была капитаном гёрл-гайдов. Эта женщина любила детей и цветы. Она была честным человеком и отличным работником, но не очень хорошо понимала людей. Она проявляла доброту, если кто-то попадал в беду, но все считали ее натурой жесткой, лишенной чувства юмора и придирчивой. Думаю, скорее всего, они были недалеки от истины. Еще могу сказать, что мисс Болем обладала обостренным чувством долга. «Я ответственна за ее смерть, и мне придется с этим смириться», — Делглиш мягко заметил. «Это бессмыслица, знаете ли. За смерть мисс Болем ответственность несет лишь один человек, и с вашей помощью мы поймаем его». Она покачала головой. «Если бы я сразу обратилась к вам или набралась смелости прийти в клинику, сегодня она была бы жива». Делглиш подумал, что Луиза Фентон заслуживает большего, чем успокоение самой примитивной ложью. Да и такая ложь не принесла бы ей облегчения. Поэтому он сказал, «Полагаю, это может быть правдой. В этом деле так много всяких «если». «Мисс Болем была бы жива, если бы секретарь комитета отменил встречу и приехал в клинику быстрее. Если бы она сама немедленно отправилась к нему. Если бы у старого дежурного не болел живот. Вы поступили так, как считали нужным, и больше ничего нельзя сделать». «Она попыталась мне помочь», — вздохнула миссис Фентон. «И посмотрите, к чему это привело». Она легко потрепала Делглиша по плечу, как будто это его надо было успокоить и ободрить. «Я не хотела докучать вам. Пожалуйста, простите меня. Вы были очень добры и терпеливы. Могу я задать вам один вопрос? Вы сказали, что с моей помощью поймаете убийцу. Теперь вы знаете, кто это?» «Да», — кивнул Делглиш. «Теперь я знаю, кто это».